А я остался на платформе окончательно сбитый с толку, почти ослепленный по летнему яростным солнцем и жаждущий кофе, но ну, хоть одно внятное и чего ж там вполне осуществимое желание. С платформы я вышел на вокзальную площадь и огляделся по сторонам в поисках киоска, где можно было получить карту Кракова. Киоска не нашел, но и без карты сразу понял, куда надо идти. Шпили купола старого города, поджани, вот рукой подать заблудиться невозможно. У всякого города известны дело свой характер и собственные представления о гостеприимстве. Есть города, отличающиеся в этом смысле, постоянством. Они со всеми приезжими ведут себя примерно одинаково.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 Чашку отличного эспрессо и порцию свежайшего апельсинового сока я получил сразу. Совершенно не рассчитывал обнаружить маломальски приличное кафе в двух шагах от вокзала, однако но определенно не было галлюцинации. Кофеин, по крайней мере, самый настоящий, судя по его благотворному воздействию на мой организм, скорбящий, как мать Божья, на одноименной иконе.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 Из замызганного окна мне улыбался пыльный белокурый ангел, укутанный в ошметки рождественской мишуры. Плечистый двухметровый панк, увенчанный изумрудно-зеленым иракезом, нес на закорках девочку, одетую, как принцесса, с обильно украшенной цветными стекляшками диадемой на рыжей голове. Мужчина в деловом костюме.